Глава 30. В нашу сторону быстрым шагом шли два человека, в одном из которых я узнал своего крестного. Троицкий, увидев нас, прибавил шаг. Его сопровождающий, которым оказался Александр Николаевич Державин, едва за ним успевал. Ну вот, ни поспать, ни отмазаться теперь точно не получится. С вами все в порядке! в голосе славы звучало беспокойство. Но еще бы он наверняка такого точно не ожидал. Скорее всего, для меня была выбрана самая спокойная и скучная практика в самой скучной деревне России, в которой вообще ничего никогда не происходит. «Почти», — я протер закрывающиеся глаза. «Спать охота просто жутко. А Вишневецкая с Дубовым, похоже, полностью резерв опустошили». И тут Троицкий увидел круг среди погибшей травы, словно очерченный по циркулю. «Надо же, ведь мы из леса практически выскочили, когда от Биора удирали» и не на полянке нас тёмной остановило на кромке леса. Слава удивленно приподнял брови и побежал к этому кругу. Державин, продолжавший изображать из себя верную собачку, последовал за ним. Тоже, естественно, бегом. Крестный присел рядом с кругом и задумчиво принялся его изучать. Он даже протянул руку и после недолгого раздумья потрогал замерзшие листья. «Что здесь произошло?» — спросил он у нас, когда мы неспешно подошли поближе. «Как вам сказать, Вячеслав Викторович?» Я принялся разглядывать свои ладони. «Это долгая история». А я никуда не тороплюсь. Я, собственно, приехал сюда, чтобы выяснить все подробности и выслушать все долгие истории. Слава поднялся и пристально посмотрел на меня. Там в лесу стоял алтарь, который мы разрушили. Возможно, это случайно произошло, но может и нет. В общем, мы случайно выронили топор, и он пробил центр камня. «Там же тело ведьмы, которая всю эту кашу заварила. Правда, она была в плаще, а плащ потом куда-то делся. А ещё в доме бабы Веры дети пропавшие, она с ними хотела что-то непотребное сотворить, но не успела по техническим причинам, так сказать. Гаврюша жив, дети живы, Биорс ведьмы нет. Вот и весь сказ. Можно мы уже пойдем спать?» Даже я почувствовал, как в голосе появились просящие нотки. «А потом мы вам все подробно расскажем» вы мне не только все расскажете вы еще и все подробно опишете судя по выражению лица крестного он пытался хоть как то соединить воедино те куски информации которые я на него выплеснул мозаика складываться не желала и он махнул рукой собираясь нас отпустить но в последнюю минуту передумал вот только что произошло именно здесь он указал на мертвую траву здесь был темный я сунул руки в карманы и поежился Он нас сначала в лесу спас, прикрыв от осколков алтаря, а потом уже вот. Но я совершенно ничего не понял из того, что этот мужик делал, и лица мы его не видели. Он был в плаще с глубоким капюшоном, в котором до этого ведьма была. Точно. А я все гадал, откуда на незнакомом мужике такой знакомый плащ. «И откуда вы тогда знаете, что это был именно мужик?» — встрял в наш диалог Державин. «Ну, как вам сказать?» — протянул я. Во-первых, женщин темных не бывает, и это знают абсолютно все. Этот мужик явно был темным. Во-вторых, ему плащ был короткий, и я прекрасно рассмотрел ноги. Могу поспорить с кем угодно, такие волосатые и жилистые ноги у женщин бывают еще реже. К тому же плащ висел, а не... ну... И я на себе руками показал, где у женщины плащ не должен был висеть. Троицкий некоторое время разглядывал меня, а затем махнул рукой. «Ладно, идите спать». Я все же надеюсь, Дмитрий Александрович, что после того, как вы отдохнете, ваше повествование станет более логичным и связным, Александр Николаевич. Я прошу вас сопроводить этих молодых людей туда, где у них есть на чем спать, а я пока здесь все осмотрю. Дважды мы просить себя не заставили и довольно бодро поковыляли за Державином. Пройдя около десятка метров, я резко остановился. Я надеюсь, вы не выпустили того мужика из подвала. Какого мужика? «Из какого подвала?» — удивился Державин, замедляя шаг. «Которого мы закрыли в подвале в таверне. Он с ведьмой был заодно. Я догнал товарищей. Когда мы с Вячеславом Викторовичем были, там никто из подвала вызван не был. Но прошло довольно много времени, и я не уверен, что ваш мужик все еще сидит в заперти. Вы же знаете, кто он и как он выглядит?» Мы утвердительно кивнули. «Ну и хорошо. Далеко все равно не сбежит». Некоторое время мы шли молча, затем староста Дубков не выдержал. «Что всех святых раздери произошло в моем селе?» Мы переглянулись и решили Державину все рассказать. Кто, как не староста поселка, должен знать, что случилось здесь на самом деле? Егор взял обязанности рассказчика на себя. Коротко изложив всю суть, начиная с появления Риты в селе, заканчивая убийством ведьмы и вырвавшимся на свободу Беором и его убийством, он замолчал. «Но это невозможно», — помотал головой Державин. «Нет здесь магов, ни далеко, ни близко, тем более темных. «Тем не менее маг был», — уверенно проговорил я, ставя точку в рассказе. «Кстати, совсем забыли сказать, казначея вашего лесоруб бил Артемом вроде зовут». А эти сведения откуда?» — хмуро поинтересовался Державин. «Так любовник ведьмы сказал», — ответил я. «Я про него говорил, которого мы в подвале заперли». Дальше до самой таверны мы дошли в полном молчании. Спать хотелось так, что глаза болели. Не обращая ни на кого внимания, мы поднялись в свой номер. Быстро по очереди, помывшись в душе, рухнули на свои спальные места и уснули почти мертвым сном. Проспали мы почти сутки. Когда же проснулись и с опухшими лицами спустились вниз, оказалось, что все уже закончилось. Лесоруба Артема и любовника Риты арестовали. Последний, к моему величайшему удивлению, после полёта в подвал Отделался лишь несколькими ушибами. Гаврюшу подлечили, а для нас приготовили новое задание. Мы должны были составить отчет о произошедших событиях. Но прежде чем вновь мысленно окунаться в произошедшие события, я решил сделать одну очень важную вещь — найти своего оборотня. Гвен как ушел тогда из казначейства, так после этого я его не видел. Подойдя к хозяину таверны, попросил ручку и бумагу. Быстро нацарапав объявление с разрешения хозяина, приклеил его к входной двери. Надеюсь, его хоть кто-то видел, а то я уже соскучиться по нему успел. Ко мне подошел Егор, когда я еще раз перечитывал написанное от руки объявление. «Пропала собака, белая, смесок с волком, Кабель. Если кто видел, обращаться в комнату 308», — прочитал друг с выражением. «И что, ты думаешь, его вернут?» «Вообще-то я думаю, что он сам вернется, просто хочу ускорить этот процесс». Непривычно без него как-то. Вздохнув, я вернулся в свой номер и приступил к главному заданию, выполнение которого от нас требовали в первую очередь. Составить отчет и написать в самых мельчайших подробностях обо всех событиях, произошедших здесь с момента нашего появления. На словах все звучало просто и логично. Но вот когда мы сели за стол и взяли в руки ручки... В общем, мы убили почти четыре дня, чтобы наконец написать что-нибудь приличное. Отдав исписанные листы Троицкому, я уже подумал, что на этом наша практика закончилась. Но не тут-то было. Из столицы прибыло еще больше людей, чтобы расследовать это происшествие. Как и говорил когда-то Александр Николаевич Державин, любые преступления, связанные с использованием магии, расследовались службой безопасности, а случаи, связанные с использованием магии темным, расследовались такими службами, о которых лучше не знать. «Слава умчался, прихватив с собой серебряный браслет и осколки алтаря, а вот мы все оставшееся время до окончания практики, затянувшейся еще на две недели, провели в обществе серьезных парней в штатском. Они заставляли нас вспоминать мельчайшие подробности произошедшего, вплоть до того, где кто стоял и как дышал. Хорошо, что отец смог вырваться и провести со мной несколько дней на свежем воздухе в двух дубках». Саша своим присутствием смог уменьшить жажду деятельности сотрудников службы безопасности, давая нам тем самым полноценно отдохнуть. Это было, наверное, самое лучшее время, проведенное с отцом. Мы очень много разговаривали, гуляли, даже на рыбалку один раз сходили. Но я понял, что не так уж и люблю рыбу, чтобы вставать ради нее в 6 утра и куда-то тащиться на радость комарам. Но когда Саша уехал и вновь оставил нас на растерзание шакала из госорганов, отдых закончился, И все началось заново. Мне все это жутко надоело, простонала Ванда, накануне нашего отъезда. Как же здорово, что эта проклятая практика наконец закончилась. Надеюсь, что после случившегося с нами этот дурацкий эксперимент отменят. Даже представить боюсь, с чем могли столкнуться маги четвертого года обучения, передернулся Егор, бросая пустую сумку на кровать, чтобы начать складывать вещи. Единственное, что огорчало и немного пугало, это отсутствие Гвейна. За все время с его исчезновения оборотней никто не видел. Чувство беспокойства и тревоги с каждым днем усиливалось, и это было не похоже на то, что я чувствовал ранее. Тревога перерастающая в самую настоящую панику, она липким коконом все больше облепляла меня, отчего мне даже вздохнуть иногда не удавалось полной грудью. Я связывал это с пропажей Гуэна и начал уже думать, что тот темный умудрился либо забрать его с собой, либо сделать с ним еще что похожее. Гвен нигде не появлялся, словно прочитал мои мысли Егор. Я отрицательно покачал головой. Друг встал с дивана и пошел в направлении выхода из комнаты. Пойдем поищем твою псину. Не может такого быть, чтобы этого красавца никто не видел. Я встал и поплелся следом, коря себя за то, что не был хорошим хозяином для бедного пса. Мы вышли из таверны. Егор снял мое объявление с двери, что-то на нем подписал и повесил обратно. Я подошел и прочитал. «Пропала собака, белая, смесок с волком, Кабель, Если кто видел, обращаться в комнату 308. Нашедшему вознаграждение гарантированно». Я удивленно посмотрел на Егора. «Я вообще не понимаю, почему ты этого не сделал в самом начале. Халявные деньги – очень хороший стимул». Егор пожал плечами под моим удивленным взглядом. Мы вернулись в комнату и начали собирать вещи. Разговор не клеился, и мы решили продолжить сборы молча. Ближе к вечеру, когда мы уже готовились ко сну, в дверь комнаты постучали. Я открыл дверь и увидел на пороге бабу Веру, держащую в руках поводок. На поводке переминался с ноги на ногу очень знакомый белый волк, увеличившийся в ширину раза в полтора. Я удивленно на него смотрел, а тот, в свою очередь, отводил от меня взгляд. «Вот услышала, что собачку потеряли, а я все думала, чья это псина. Прибился недели две назад, но я и оставила себе». «А сейчас, думаю, зачем он мне, если хозяева нашлись?» — бодро заговорила баба Вера. Егор перебил старушку, молча сунув в протянутую руку серебрушку. Бабуля отдала мне поводок и удалилась, даже не обернувшись. Оборотень упорно старался не смотреть на меня. А Ванда, увидев раскормленного гвейна, залилась заразным смехом. Лед растаял, пропажа нашлась. Но я не мог сказать, что на душе от этого стало легче. Последний вечер в деревне два дубка мы провели, просто разговаривая друг с другом. Рассказывали о себе, о семьях, вспоминая произошедшее уже не с ужасом, а со смехом. Ночью мне приснился интересный сон, в котором я увидел ответ на загадку про лесорубы. Проснувшись, сразу поделился своими соображениями с друзьями. Егор долго морщил лоб, а потом резко хлопнул ладонью по дивану. «Как же я сразу не догадался!» «Да никто не догадался!» — покачала головой Ванда. Только интересно, откуда и куда он ехал и зачем этот дед продавал по России? Да, ведьма не так проста оказалась. Она еще и своему дружку молодильных яблок подсунула. Видимо, чтобы соответствовал. Ладно, пора ехать. И я встал с дивана, вытягивая ручку чемодана. Мы вышли из комнаты, обведя ее напоследок прощальным взглядом. То, что мы сюда больше не вернемся, было очевидно.